Глава 20. Следующие несколько дней судьба или случай постоянно сталкивали нас с Северином то в коридорах замка, то во дворе, где я развешивала сушиться простыни, а он направлялся в конюшню. И каждый раз Норфолк смотрел на меня как-то непонятно. Глаза его горели, и я ясно видела в них желание, смешанное со злостью, направленной, впрочем, на самого себя. «Ты уже жалеешь, что назвал произошедшее между нами ошибкой». Твердила я себе, стараясь поверить собственным надеждам, провожая взглядом его высокую крепкую фигуру, и мысленно молилась, чтобы он обернулся и посмотрел на меня. Но он не оборачивался. В один из дней, когда я осталась в зале прибраться, пришёл барат. Он оперся бедром о стол и следил за моими перемещениями по залу. Спустя какое-то время мне надоело его молчаливое присутствие, и я решила поговорить с магом. «Генри», я выпрямилась и приблизилась к мужчине. «Скажите, а как вы оказались здесь с Норфолком?» «Как официально вы его называете?» — пошутил он. «Я могу и более официально», — сказала я, усмехаясь. «Например, его высочество». Генри скрестил руки на груди. Ответ очевиден. В тот момент, когда Амадеус провернул всё на балу, у меня уже не было в зале. Думаю, мне просто повезло, что мой организм, он прокашлялся, позвал меня в нужный момент. А после Северин забрал меня, открыв портал прямо из королевского, простите за подробности, туалета. Я рассмеялась. Он успел за секунды до того, как маги Амадеуса накрыли весь дворец куполом непроникновения. Король не испытывал по отношению ко мне дружеских чувств, особенно зная о нашей давней дружбе с его высочеством. «Теперь понятно», – произнесла я и вернулась к наполненному разносу. Я уже подхватила его в руки, когда неожиданный вопрос, заставший меня врасплох, едва не заставил мои пальцы разжаться и уронить ношу. «Кейлин, вы любите Северина?» Голос мага прозвучал, как гром среди ясного неба. «Да что он себе позволяет?» Я замерла и медленно вернула поднос на место, после чего повернулась к Борату. «Что?» — только и спросила я, чувствуя, как быстро застучало сердце. Но я смогла взять себя в руки, чтобы не выдать чувств. «Что вы такое говорите, Генри?» Спросила и сделала вид, что возмущена. Борат насмешливо изогнул брови. «Он не казался мне тем человеком, которого легко обмануть или ввести в заблуждение. Просто вы не похожи на девушку, которая просто так станет... Хм... спать с мужчиной?» «Если не любит его, простите за откровенность». Я поджала губы. Разговор был мне неприятен. С чего он решил, что я открою ему душу? Но взгляд Генри говорил о том, что он понимает меня и сочувствует. «Вы хотите откровенности?» Спросила я у мага. «Хотя какая разница, что я чувствую к вашему другу, если он не хочет меня видеть?» Северин ясно дал мне понять, что всё произошедшее между нами просто... Грудь больно сдавила, и я выдавила. «Просто ошибка!» Подхватив поднос, я проскользнула мимо Генри и выскочила за дверь. Я, наверное, никогда ещё так быстро не бегала, да тем более с подносом, наполненным посудой. Ума не приложу, как умудрилась не оступиться на ступеньках и не разбить половину тарелок. кухню я буквально ворвалась, вызвав недоуменные взгляды кухарки и поварёнка. Сделав вид, что всё нормально, сгрузила посуду в раковину. Мойщица странно посмотрела на меня, но ничего не спросила. «Чёртов Генри!» – произнесла я в сердцах. «Догадался?» Интересно, как давно он это понял? Я вышла из кухни, прикрыла за собой дверь и направилась в комнату. Маленькую пристань покоя в этом замке. Место, где я могу не опасаться, что увижу Норфолка или случайно столкнусь с ним в просторных коридорах. То, что мы слишком часто встречались с принцем, наводило меня на одну простую мысль. Северин неосознанно ищет со мной встречи, как, впрочем, и я, сколько бы ни возражала против этого. Нас продолжало тянуть друг к другу, и это просто не могло долго продолжаться». Кто-то из нас сорвётся снова. И это только вопрос времени. Вечером князь покинул замок. Сидя в своей комнате у окна, я видела, как северины несколько приближённых ему человек, среди которых находился и Генри, забрались в сёдло и выехали за ворота. Что случилось и куда Норфолк уехал на ночь глядя, я не знала и могла только гадать, что скрывалось за подобной поспешностью. А утром в город пришла беда. Я спускалась по лестнице, когда мне навстречу взбежал колом. Он схватил меня за руку и взволнованно произнёс «Амадеус здесь». Два коротких слова, и я застыла, словно громом поражённая. «Король», — пронеслось в голове, — «он каким-то образом нас нашёл, и Северин так не вовремя уехал. Или всё просто было подстроено? Зная Амадеуса, мне почти не пришлось сомневаться в этом». «Люди короля уже в городе», — сказал Колом, «Он пришёл за тобой. Я не знаю, как Амадеус узнал о том, что ты здесь, но тебе надо уходить, Кейлин». Гном прочертил в воздухе круг, и передо мной образовался портал. Я взглянула на умут перехода и посмотрела на мастера. «Ты со мной?» колум покачал головой. «Я не могу. Замок и город остались без защиты. Здесь много невинных жителей, и я попытаюсь помочь им остановить короля. Амадеус не тот, кто станет церемониться с каким-то приграничным городком». Он осекся и странно посмотрел на меня. Я замерла у самого портала. Почувствовала, как зашевелились волосы на голове их, словно затягивала в кружащийся тёмный проход. Я оглянулась на гнома. «Уходи, Каллин!» – велел он. В тот же момент раздался страшный грохот, и в стену замка ударило что-то тяжёлое. Я машинально присела, когда с потолка посыпался песок. «Что это?» – только и спросила я. Колума тряхнул волосы. «Король штурмует замок», – ответил гном. Я вздохнула и отошла прочь от портала. «Закройте его, мастер!» Сказала я, приказывая себе стоять на месте и не броситься прочь, спасаясь из замка, оставив здесь Колума и прислугу. А ведь ещё был город с его жителями. И гном прав. Не получив меня, Амадеус, скорее всего, уничтожит убежище своего брата. Это повлечёт за собой нечто более страшное, ведь Северин вернётся в разрушенный город и будет мстить. Я слишком хорошо знала старшего Норфолка, чтобы понять, чем всё закончится для братьев. «Я не могу идти! «Сказала я, прекрасно понимая, что этим самым подписываю себе приговор. Ты сможешь переговорить с Амадеусом, и если он действительно пришёл за мной, я выйду к нему сама, при условии, что город останется цел». Спросила, пристально глядя на своего друга. Он вздрогнул. «Миледи, одумайтесь!» Колум нахмурился. В стену снова ударило ядро. Лестница под моими ногами, кажется, качнулась, и я трусливо вцепилась пальцами в перила. «Каэлин, у нас осталось мало времени». «Король привёл с собой всех магов, и скоро они накроют замок куполом, и вы не сможете уйти!» Почти прокричал Колум. Я судорожно сглотнула. Слова дались мне с трудом. «Колум, закрывайте портал, я уже всё решила!» Твёрдо произнесла я. Гном покачал головой. «Северин мне голову оторвёт!» Тихо сказал он, но, промедлив секунду, всё же медленно закрыл портал, при этом не отрывая от меня пристального взгляда. Словно всё ещё надеялся, что я передумаю и решу уйти. «Я поговорю с королём!» Обещал он, когда портал окончательно захлопнулся. Оставайтесь здесь. Будьте осторожны, мастер! Крикнула я, прежде чем гном растаял в воздухе, и только потом поняла, на что подписалась. Держа высоко в руке белую тряпку, заменяющую флаг, Колум шел уверенной походкой человека, знающего себе цену. И хотя его не раз пытались остановить, вопреки предупреждению, что он направляется к королю для переговоров, хватило тех, кто сомневался. И все же Колуму удалось убедить стражей его величества в том, что он парламентер. И, наконец, гнома проводили к королю. Мастер сразу понял, что Амадеуса хорошо охраняют. Сила гнома словно растворялась в защитном поле, окружавшем короля, восседавшего на белом приметном жеребце. На Колума его величество взглянул с насмешкой. Гном ответил ему прямым взглядом, в котором не было и тени страха. Глядя на войско этих магов, которых собрал под свое начало король, чтобы привести их порталами под стены простого приграничного городка, мастер заметил среди королевских солдат и наемников, недавно гостивших в замке, вот только прежнего предводителя с ними не было. Того, которого и Колумб помнил это отлично, Северин выставил из города. И хотя мастер не знал причины, но был твердо уверен, что она была достаточно веской. Вот только теперь он думал ещё и о том, что не стоило поворачиваться спиной к змее, которая непременно и всегда укусит. А именно такими и оказались наёмники, люди, которых Северин хотел нанять для защиты своей земли. Подлые создания, хотя и талантливые в мастерстве владения оружием. «А я видел тебя в городе, Каратыш!» Выступил вперёд новый главарь. «А я вот не видел тебя!» Ответил ему гном. «Мне казалось, у вас другой предводитель!» Наемник рассмеялся. «Был досплыл. Да Теперь мы служим королю, а Джой служит кормом для собак на скотном дворе. Боюсь, его величество...» Тут наёмник повернулся к Амодеусу, следившему за разговором, и поклонился. А затем снова посмотрел на мастера. «Так вот, его величество не любит предателей и доносчиков». «Тогда почему ты и твоя свора ещё живы?» Спросил спокойно Колум, после чего смачно сплюнул в сторону нового главаря наёмников. Тот помрачнел. Улыбка исчезла с небритого широкого лица, но Колом обратил свой взгляд уже на Амадеуса. Король, в свою очередь, насмешливо посмотрел на белое подобие флага, что держал в руке проломентер. Морган, стоявший рядом со стременами его величества, от тенью скользнул к гному, упрямо стремился вперед, намереваясь поговорить с монархом. В руках у Моргана сверкнул зарождающийся огненный шар, по губам скользнула довольная улыбка. Колум остановился и выжидающе взглянул на короля, продолжавшего с усмешкой следить за происходящим с высоты своего скакуна. «Отзови своего пса, Амадеус», — сказал громко гном. «Ты безопасен для меня?» Король развёл руками, показывая всадников в чёрном, окружавших его. Гному хватило мимолетного взгляда, чтобы распознать магов. Здесь были все лучшие маги королевства, и Амадеус действительно был прав. Колуму с ними не справиться при всех его возможностях. «Тебя я, возможно, и не достану», — проговорил Колум. «Но Моргана убью. Поэтому повторяю, отзови пса, король!» Маг расплылся в улыбке и бросил взгляд за спину, словно ожидая подтверждения своим действиям. Король коротко кивнул, и Морган швырнул шар, целясь прямо в грудь гному. «Как давно я хотел это сделать!» Крикнул он, глядя, как невысокий Колум проворно отскочил в сторону и волной воздуха отбил шар. При всей своей полноте мастер гномов оказался довольно подвижным и быстрым. Огонь рассыпался пеплом, но Морган уже создал новый и, метнув вновь, бросился на Колума. Нож в его руке материализовался, будто из воздуха, но мастер успел заметить молниеносное движение, с которым наемник успел вытащить оружие из прилаженных на бедре ножен и выставил магический блок, отражая нападение. Амадеус следил за происходящим, в то время как катапульта, не переставая, громила стены города и замок, возвышающийся над всем городом. «Нам надо поговорить, вы ведь не станете позориться и убивать парламентера!» Успел крикнуть Колуму-младшему Норфолку, прежде чем выставил новый блок против оружия Моргана. Брошенный в грудь Колуму нож отлетел в сторону. «Поговорим, если выживешь», – лениво ответил король. Гном стиснул зубы. Морган для него не был столь опасен, хотя мастер не мог не признать, что наемник хорош. Слишком хорош. Подобного боевого мага Колуму давно не приходилось встречать, и не стоило недооценивать противника. А Морган тем временем собирал силы для следующего удара. И вот огненная лавина, вырвавшаяся из его выкинутых вперёд рук, едва не смела защиту гнома. Впрочем, Колум не медлил. «Сила воды и огня!» – прошептал он, удерживая пламя и чувствуя, как от страшного жара начинает дымиться его одежда, и волосы, казалось, вот-вот вспыхнут. «Земля и воздух!» – продолжал гном плести последнее в этом бою заклинание. Скались в предвкушении победы, Морган давил своей силой, наступая, приближаясь и с каждым шагом сокращая расстояние между собой и врагом. Колум опустился на одно колено, чувствуя, как ладонь опалило опалила нестерпимой болью. Оставалось еще немного, и заклинание будет готово. И тут, краем глаза, мастер гномов заметил, как нож Моргана, лежавший в стороне, зашевелился и медленно поднялся в воздух. Король решил внести свою лепту в происходящее, понял Колум и с последним усилием оттолкнул пламя. «Зеркало!» – выкрикнул он. Вспышка и последовавший за ней хлопок на мгновение оглушили маленького человека, но он нашёл в себе силы отпрыгнуть в сторону, увернувшись от ножа, а Морган, в грудь которого ударила собственная отражённая сила удара, отлетел назад и, упав на землю, застыл чёрным остовом. Амадеус взглянул на почерневшего мага, но ни единый мускул не дрогнул на его холёном белом лице. «Жаль». Только и произнёс он, глядя, как тело наёмника рассыпается в прах. Колум тяжело поднялся на ноги, единым движением притянул к себе нож, крепко сжал рукоять и метнул в короля. Нож растворился, даже не коснувшись одежды монарха. Амадеус укоризненно покачал головой. «Стоило попытаться», — сказал глухо Колум, и в его глазах блеснула сталь. На губах короля расцвела почти искренняя улыбка, не затронувшая холодных глаз. «А вот теперь поговорим», — сказал он. «Зачем явился?» Колум шагнул вперёд. «Отзови своих людей», — сказал он вторя монарху и переходя на «ты». «Останови орудия, разрушающие город». «С какой это стати?» Щурясь, как сытый кот, спросил Амадеус с высоты, глядя на стоявшего перед ним гнома. «Мы ведь оба знаем, зачем ты пришёл сюда». Король рассмеялся. «Конечно», — сказал он и добавил твёрдо. «Камень». Колум медлил мгновение, прежде чем произнёс. «Леди Кобрн согласна добровольно выйти к тебе, если ты прекратишь бессмысленно уничтожать город и тех людей, которым не посчастливилось оказаться на твоём пути». Несколько секунд король молчал, будто раздумывая, а затем громко рассмеялся. «Я вообще-то думал, что ты сперва попытаешься увести её через портал?» «Я и собирался, но я же знаю наклонности вашего величества». «Что бы стало с городом и всеми людьми, что здесь живут, если бы она ушла через портал?» Амадеус склонился к говорившему. Черты его лица исказились, а улыбка покинула красивые губы. «Я не собираюсь договариваться с тобой, гном. Я и так получу девушку и уничтожу этот городишко. А вместе с ним и всё то, что так долго строил в этой глуши мой брат. Северин будет расстроен потерей своей женщины и нового дома. Так что не стоит со мной торговаться мастер-колом». Король язвительно усмехнулся. «Вам нечего мне предложить». Ты её не получишь, если не согласишься на мои условия. Отрезал гном. Если ты не прекратишь осаждать город и не велишь остановить орудие, Кэллин умрёт и, сам понимаешь, никого рядом способного вобрать в себя силу кристалла не окажется, и она развеется. Тогда прощай каменный трон и мечта навсегда. Разве ты можешь это допустить? Амадеус прищурил глаза. Она не сможет себя убить. Рявкнул он. Камень не позволит ей умереть. Гном покачал головой. «Даже камень не всесилен, ваше величество». Обманчиво мягко ответил он, глядя в глаза монарха. «Если леди упадёт со стены замка на каменный двор, мало что останется от бедной Каэлин. Камень не в силах собрать её по кускам, это будет конец». «Она не сделает этого», — проговорил король, но былой уверенности в его голосе уже не было. «Почему?» — ответил гном вопросом на вопрос. «Она всё равно обречена, если отправится с тобой». Несколькими днями раньше, несколькими позже, разве это имеет такое уж значение? Колум почти сам поверил в то, что говорил. Он должен был верить, чтобы и король проникся его словами. Я не могу остановить твоих магов, но и ты не сможешь ей воспрепятствовать. Если я не вернусь в замок через полчаса, она умрёт. Мы условились, будь уверен. И не вздумай пустить в город своих магов, девушку не найдут, я позаботился. Амадеус оскалился. Прежний лоск сошёл с его лица. Ноздри тонкого прямого носа расширились. Он перебросил ногу через лошадиную голову и спрыгнул на землю. Глаза младшего Норфулка метали молнии, но он держал себя в руках, и Колум понял, что победил. Алчность короля сыграла им с Кейли на руку. «Возможно, нам удастся договориться?» – спросил король. «Мои требования остаются прежними. Ты оставляешь город и убираешься вместе со всеми своими магами. И...» Следующие слова дались с трудом. «И Кейлин уходит с тобой. Но ты должен поклясться нерушимой клятвой, что всё будет именно так, как я сказал. Иначе мы не договоримся. Нам с леди Кобран, как сам понимаешь, терять нечего». На лице младшего Норфолка отразилась целая буря эмоций. Злость прорывалась наружу и идеальные черты, но король сдерживал её, стискивая пальцы в кулак. Спустя несколько долгих секунд, что его величество потратил на размышления, взвешивая все за и против, он с неохотой кивнул. «Хорошо. — сказал резко Амадеус и посмотрел на гнома. — Я согласен. Сидя верхом на жеребце, Барат уныло смотрел на догоравшую деревеньку, что раскинулась в двух днях быстрой езды от Олдоса. Или, если быть точнее, он смотрел на то, что от неё осталось. И, признаться, зрелище было не из приятных. В ответ на мага скалились чёрные остовы, бывшие ранее деревянными домиками, а воздух так вонял гарью, что у мужчины начала болеть голова. Теперь на месте ранее принадлежавшего Норфолку поселения, ограничившего землями с владениями князя, осталось жуткое пепелище, все еще дымящее смрадом горелого дерева. Они не успели, даже переместившись сюда с помощью портала. И от осознания этого магу становилось дурно. Еще почти сутки искали выживших, понадеявшись, что женщины, старики и дети могли спрятаться в лесу. Северин разделил своих людей и сам отправился на поиски, которые, увы, ни к чему не привели. Кто это сделал? Спросил Генри и подъехал к Северину, молча созерцающему то, что ранее было оживленной деревенькой с жителями, мужчинами и женщинами, со стариками и детьми. «Я чувствую повсюду следы сильной магии. Да их просто сожгли всех заживо. Это ужасно!» Постепенно возвращавшиеся из леса отряды, посланные Норфолком под предводительством следопытов, только качали головами, показывая принцу, что выживших нет. Северин сжал зубы от бессильной ярости, охватившей его. Когда ему пришло сообщение, отправленное с голубем о нападении на эту деревню, он тотчас же отправился со своими основными силами на выручку. Но принц даже не представлял масштаба того бедствия, которое произошло с деревней. Простые разбойники не могли бы учинить подобного, ведь поселения, подобные этому, их и кормили. Зачастую жители сами отдавали дань, чтобы только их не трогали. Правда, с тех пор, как деревня перешла под защиту Норфолка, мало кто осмеливался нападать на неё. Иногда, конечно, стычки всё же происходили, но люди Северина всегда находили грабителей и возвращали крестьянам их скот из карпа, а с разбойниками разбирались своими методами. Чаще всего те больше не возвращались под угрозой смерти. Но те, кто сжёг деревню, сделали это с какой-то целью. Им не нужны были ни еда, ни скот. Северина глянулся на Генри, застывшего в седле. Им обоим пришла в голову одна и та же мысль, которая, на первый взгляд, могла показаться абсурдной. но все-таки. «Амадеус», — почти одновременно произнесли мужчины. «Олдес», — глухо проговорил Северин. «Быть такого не может», — прошептал Барат. Норфолк побелел. Никогда еще он так не боялся возвращения. Северин пытался успокоить себя, твердил, что ему просто показалось, что он боится напрасно, что вернется домой и его встретит Кейлин. Тогда он обязательно скажет ей то, что давно должен был сказать. Не теряя больше ни минуты, ни секунды драгоценного времени, Норфолк открыл портал и первым проехал в него. Очутившись посреди двора перед замком, принц с отчаянием понял, что не ошибся. Амадеус уже побывал в Олдесе, и, что самое страшное, Северин больше не чувствовал присутствия Кейлин в городе. Разбитые стены замка печально смотрели серыми дырами, пробитыми в стенах, на людей. Норфолк перевел взгляд с полуразрушенного дома на своего друга, Генри, выехавший следом из портала вместе с воинами князя, словно прочитав мысли друга, покачал головой. Они переглянулись. Страх наполнил сердце Норфолка. То, чего он боялся, случилось. И принц, кажется, знал, чьих рук это дело. Стоило убить Джоя на месте. Стоило догадаться, что этот идиот, наплевав на осторожность, может польститься, если не деньгами короля, то шансом отомстить. Ведь предводитель наемников не знал так хорошо Амадеуса, как знал его старший брат Колум, отвлекая Норфолка от злых мыслей, произнес Генри, намекая, что если гном жив и находится в городе, то он, пожалуй, единственный сможет подтвердить догадку Барата о том, кто сделал все это с деревней и городом.